На заре следующего дня Берест и пятеро его спутников сидели, притаившись в кустах перед бродом на Тетереве, и ждали, когда на дороге покажется русский отряд с их полоном и прочей добычей. Чтобы от Малина попасть в Киев, нужно сначала целый день идти вниз по Ирше, или вдоль нее, на запад, туда, где она впадает в Тетерев. Здоровичи жили не близ этой дороги, а за рекой, южнее, поэтому чужаков даже не видели. К облегчению уцелевших малинцев в здоровичах все были целы, и избы, и люди. С гумна доносился ладный перезвон цепов. Здесь жизнь шла обычным порядком. При виде порядка изб, где тянулся дым из низких окошек, жонки несли от реки воду, стучал у поленницы топор, пустая загородка посреди веси ждала назад отогнанную пастись скотину, воспоминания о разорении Малина показались жутким сном. На той страшной страве из здоровичей погибло четверо, и все вышедшие парням навстречу были в печали. Подумалось мельком. Изобилие белой печали в деревах будто торопит первый снег. Будто люди решили сами выбелить землю, не дождавшись, когда в положенный срок это сделает Марина. Здесь старшим остался ладовик, младший брат Ладомера. Это был среднего роста, еще не старый мужчина, рано посидевший, белая, как снег, пушистая борода не шла к гладкому румяному лицу и по молодому бодрым живым глазам. Теперь ему принадлежало право решать судьбу Берестовой невесты. Парень лишь раз или два огляделся, мельком подумав, что и она должна быть в этой толпе испуганных женок и притихших детей, что стояли вокруг и ждали, чем кончится разговор. Но узнать ее он все равно не смог бы, а спрашивать было не время. Страшные вести вызвали бурные споры. Те, у кого дочери и сестры были отданы в малин, звали помочь соседям и родичам. Те, у кого близких там не было, стояли за то, чтобы хватать жен, детей и скотину и бежать в лес, прятаться в болотном городке, куда чужаки, к тому же конные, вовек не проберутся. Предлагали послать весть князю и даже готовы были дать для этого лошадь. коли Веча так решила, то надо исполнять. Но князь в не получит весть только на второй день. Пока он соберет людей, пока они пеши дойдут до Малина, минует дней пять-шесть, а то и вся седмица. Русы с их добычей будут уже в Киеве. И если нет той волшебной скрыни, из которой, по слову колдуна, выскакивает целое войско, то надо как-то самим управляться. Так оно и бывает, отроче, — сочувственно вздохнул дед по имени Щепа, рослый худой старик с тонкой пегой бородой. Кто первый у ворога на пути случается, тому судьба пропасть. Стопчут его, как в поле обсевки. Войск соберется, да уже других боронить станет. Единого рода мы с малинскими, единого колена, — напомнил робкий молодовек. — Покон дедов велит своим помогать, коли нарушим завет, чуры нас проклянут. В итоге сошлись, что пятеро мужчин, наилучших стрелков, возьмут луки и устроят засаду на пути отхода русов, а прочие будут спасать своих. Дед Щепа тоже вызвался в засаду. Он славился как хороший ловец, а крепости рук еще не утратил. «Близброда на нашей стороне, горочка такая слева, а справа кусты», рассказывал лодовек чертях хворостиной по земле. «Вот здесь на горочке, если залечь, да разом всем выстрелить, как покажутся, можно пятерых снять. Мы выждем, пока русы брод зайдут. Аполлон будет еще на этой стороне. Надо выждать, пока первые на тот берег ступят. А тут вы стреляйте по тем, кто еще на броде, — предложил Вьюха. Люди упадут, кони упадут, может, раненые биться будут. Тем, кто перешел, дорогу обратную перекроют, вот и нам сподручнее будет. — Ладно, — придумал, — кивнул Лодовик. — Кого сможем, снимем, а тут уж вы бегите. «Если будут связаны, узы режьте, тащите в лес. Кто сумеет, убежит. Мы, может, раза два выстрелим, а там уходить придется. В кустах конные не догонят авось. А вы бегите в лес как можно глубже. Там уж если будут гнаться за вами...» И развел руками. Помочь еще как-то было не в его силах. Но малинцы были благодарны за это. Без помощи соседей у них не осталось бы надежды вытащить хоть кого-то. Уговорившись, тут же сели в три челна и тронулись вниз по Ирше. Предстояло до ночи, опережая русов, попасть к броду, осмотреться, выбрать место и залечь. Как скоро к нему подойдут русы, знать было невозможно, и Берест не находил места от тревоги, только бы успеть. «Не ерзай!» — буркнул ему молчаливый коренастый мужик, в чьем челне сидели Берест и Лепняк. Больше он ничего не сказал — Даже во время бурного спора в молчал, но когда лодовек спросил, кто пойдет с луками на брод, первым шагнул к нему. Водя в тетерев, спрятали челны в кустах ивы на той стороне. Листья уже начали желтеть и сыпаться, но зеленые держались еще густо, обещая успех задуманному делу. В сумерках осмотрели ближнюю часть дороги. На влажной земле следы большого конного отряда были хорошо видны. Отпечатки множества копыт, разбитые комки навоза. Но проходил он только на запад, и отпечатки уже размыло дождем. Значит, с полоном русы еще не возвращались. На ночь устроились тут же, перед бродом в кустах. Без огня, без хоть какого-то крова коротать осеннюю ночь было не весело. Но Берест, съежившись на куче лапника и уткнувшись носом в поджатые коленки, почти не замечал холода и сырости. У здоровичей беглецам выдали по свите, чтобы не замерзли. Серая либо бурая шерсть не только защищала от холода и влаги, но и надежно скрывала среди зарослей. Берест так устал за этот день, что ломила все члены, но сон не шел. Завтра на заре. Удастся ли хоть кого-то спасти? Или их самих зарубят, пока они будут возиться, пытаясь поясными ножами перерезать мочальные путы? Как будут связаны пленники? Сколько их окажется?» Сумеет ли он увидеть мать и других своих, или придется спасать тех, кто окажется ближе? Чем больше он об этом думал, тем безнадежнее казалось затеянное. Берест стал гнать из головы мысли, чтобы не утратить мужество. Отреки рядом шептались о том же. Вьюха молчал, но его нахмуренный лоб выдавал такие же тяжкие мысли. Где-то среди пленных будет его жена, может, двоих чада, и сестры, и братья. А у них копья до секиры. — шептал Яриц. — Как даст по голове секиры, враз голова пополам. Его как будто завораживала эта жуть, и он никак не мог остановиться. — Спите вы уже! — прикрикнул Вьюха наконец. — А то подойдут наши, а вы будете глазами хлопать. На какое-то время Берест и правда заснул, но проснулся от холода, еще когда было темно. Развести огонь было нечего и думать, и даже встать и попрыгать, чтобы разогнать кровь, он не решался. Постепенно темнота редела, вот уже стала видна дорога. Ее отсюда до поворота можно было разглядеть шагов на сто. «Идите», — велел лодовек, когда его родичи проснулись и стали готовить луки. Вдруг уже и появится. Малинцы пересекли дорогу и спрятались в кустах. Теперь позади них была река, чуть правее брод, к которому спускалась дорога, а еще правее горка, где в зарослях притаились стрелки. Расчет был на то, что все русы обратятся туда, откуда в них полетят стрелы, и отроки смогут подбежать к полону с другой стороны. Берест утешал себя. ладовековые родичи — опытные ловцы. Белку за сто шагов снимают с дерева, лучшие из своих. Неужели не попадут в Русина доверхом на лошади, когда он будет прямо у них под носом посреди брода? Снимут они не более пятерых, но и остальные хоть на какой-то миг растеряются. Может, отойдут назад, может, вступят со стрелками в бой. Так или иначе, у малинцев будет несколько мгновений, чтобы подбежать к веренице Полона и разрезать путы хотя бы у нескольких. Дальше этого Берест пока не думал. Но и он, как ерец, не мог отогнать видение. Чужая секира летит железным клювом птицы Навис сверху на его ничем не прикрытую голову. Свою секиру он взял с собой и засунул сзади за пояс. Вдруг пригодится. Но если ему с земли придется драться с всадником только на богов и надежда. Может, не пережить ему этого утра. И эта вот грязная дорога, желтые с желтизной деревья, белый туман в гуще кустов, последнее, что он видит на свете. Недолго пожил, жениться даже не успел. Зато если и приведется здесь пасть с разрубленной головой, как отец, хоть перед чурами будет не стыдно. Если отец правда погиб, Он будет рад, что старший сын не опозорил род и хотя бы попытался спасти мать и сестру, если им больше не на кого надеяться. Стал накрапывать дождь. Младшие отроки ерзали не в силах лежать неподвижно, но до белизны костяшек сжимали свои поясные ножи с коротким лезвием. Каждый сам выковал себе нож, так положено для будущего мужчины. Из местного железа, кривоватые, эти ножи с простыми деревянными рукоятями были их единственным оружием против секир и мечей русов. Уже совсем рассвело. Берест во все уши вслушивался в звуки леса вокруг дороги. Движение большого отряда дает о себе знать издалека. Подумал с опозданием. Надо было кого-то из младших посадить за поворотом. Пусть бы подал знак, когда завидит русов. Птицей какой-нибудь покричал. Но поздно. Да и нельзя им терять ни одного человека. Еще одна пара рук, еще один нож. Еще один, двое, трое спасенных родичей. Шумел ветер в кронах. Не весело шумел, как поздней весной, когда шум свежей березовой листвы будто окатывает тебя искристым, бодрящим, будоражащим шелестом, в который вплетены солнечные отблески. Тревожно шумел, холодно. И в шуме этом слышалась безнадежность перед скорой смертью всей зелени. Ничем не нарушив тишины, из-за поворота показались два всадника. За ними еще один. Берест вздрогнул всем телом, кто-то рядом охнул, вроде лепняк, межак на него шикнул. Берест глубоко вдохнул, готовясь выбежать, когда увидит толпу полона. Но позади третьего всадника никого не было. Верховые приближались к броду, а дорога за их спинами оставалась пуста. «Где наши все?» — шепнул Ерец. «Они же должны...» — «Тише!» — оборвал его вьюха. Берест не оборачивался к ним, напряженно переводя взгляд со всадников на дорогу близ поворота. «Вот сейчас... Ну где же? Где? Что пошло не так?» Где малинцы? Они всех убили! Выдохнул ерец и резко втянул воздух, собираясь закричать. Берест обернулся и резким движением схватил отрока в охапку, одной рукой зажимая рот, другой опрокидывая на землю. Ерец вырывался и глухо вопил сквозь ладонь. В этот миг бересту хотелось его придушить. А три русина были уже близко, шагах в десяти. В шлемах, в кольчугах поверх седых некрашенных свиты с толстой ватолы, Оглядели местность по обе стороны брода. Ерец утих, лишь хлопал глазами, как корнями обведенный, Корнями обведенный, обвороженный, заколдованный. Отсюда Берест ясно видел лица всадников. Все средних лет у одного русая борода и немного сплющенный нос, у двух других бороды рыжеватые, у первого заплетенная в две косички. Сосредоточенные лица, глаза внимательно обшаривают заросли. Круглые щиты все трое держали на левой руке перед собой так что только глаза и были видны. Не замедляя хода, двое стали подниматься на горку, где лежали стрелки. Один тронулся прямо на берест и его товарищей. У Береста пропало дыхание. Всадник на гнедом коне казался огромным, двигался медленно, как во сне, но приближался быстро. Надвигался, как туча, как гора каменная. А потом краем глаза Берест заметил справа движение и будто очнулся. Дальше все стало происходить очень быстро. В верховых полетели стрелы. В щит одного вонзились две стрелы. Под вторым вскрикнула и забилась лошадь, и всадник исчез из седла. Зато третий, тот, что ехал, раздвигая конем ветки, прямо на отроков, закричал во все горло что-то непонятное, развернулся и поскакал через дорогу на горку. Сверху из зарослей вылетела еще одна или две стрелы, а потом два уцелевших руса врубились в кусты. Щиты они теперь забросили за спины и держали поводья левой рукой, а правую у каждого появилась пос улицы. Судя по крикам, шороху и качанию ветвей, пятеро стрелков пустились на утек, как и было оговорено. Оба руса метнули с улицы им вслед, не прекращая погони, и схватились за секиры. Оба непрерывно кричали. Ржала лошадь, третий русин висел на поводьях, удерживая ее и тоже кричал что-то по-варяжски. И вот тут стало ясно, где остальные. Донесся давно ожидаемый грохот множества копыт. Из-за поворота вылетели полтора-два десятка всадников с троем подвое и на полном ходу ринулись к горке у переправы. Не снижая хода, влетели вверх, прорубаясь через заросли. Недавнюю тишину сменил топот, треск ломаемых веток, азартные крики. «Полон там, за поворотом. Где-то там, за деревьями, отсюда его не видно. Бежим туда!» Пользуясь тем, что всадником не до них, Берест вскочил и схватил за плечо в юху. «Бежим, они там!» Не высовываясь на дорогу, они пустились вдоль нее по опушке. До поворота оставалось шагов сто. Но бежать здесь было нелегко. Мешал бурелом, грязные лужи и скользкие кочки. Лепняк запнулся о торчащий корень. Упал, растянулся в амху. Однако, одолев полпути, Берест услышал справа громкий топот копыт. Выглянул из-за деревьев. Прочь от переправы скакали трое. Теперь он бежал с ними наперегонки, но скоро отстал. А на тропе вновь загрохотали копыта. Едва дыша, Берест выбежал к повороту. И, наконец, увидел полоны с ним прочую добычу. Два ваза с разными пожитками. Малинское стадо. Пленники были связаны по двое и привязаны к пропущенным между рядами длинным жердям. Между опушкой и полоном стоял еще один всадник с улицей в руке и пристально вглядывался в заросли. Едва на него не наткнувшись, Берест остановился, вцепился в березу, ища опоры. Грудь разрывалась, сердце едва не выпрыгивало. «Мати!» — вскрикнул кто-то у него за спиной, и к толпе пленников рванулся Ерец. То ли правда увидел мать в толпе, то ли показалось. Берест отчаянно взмахнул рукой, пытаясь его поймать. «Не видишь, дурень, тут сторож!» Сторожа Ерец не заметил. А тот мигом обернулся на голос и шум движения. Не успел Ерец сделать и трех шагов, как Рус метнул с улицу, на звук, сквозь ветки. Полетело несколько срезанных листочков, Ерец застыл на бегу, нелепо взмахнул руками, будто хотел ухватиться за воздух, и упал на спину. С улицы вошла ему прямо в середину груди и пробила тощее тельце насквозь. Берест задохнулся, перестал дышать, прижался к березе, будто младенец к матери. На него плеснуло холодом. Раскрылась пасть Нави совсем рядом. Ствол был толстый и почти такого же цвета, как выданная ему свита, серовато-белая. Берест прильнул к березе, стремясь слиться с ней и войти в ствол, стать его частью, спрятаться под корой. Ноги отнялись. Он боялся двинуться, чтобы не выдать себя. Но Русин в заросли не пошел. Еще посмотрел и отвернулся к дороге. Когда Берест смог вновь перевести взгляд на толпу Полона, вокруг ездили уже, кажется, все три десятка русов. Они тяжело дышали, возбужденно перекрикивались, в руках у каждого еще был обнаженный меч или секира, двое держали длинные копья. Когда один поехал мимо Береста, парень мельком заметил, что на длинном лезвии блестит красное, и невольно зажмурился. На тело Ерца он не мог смотреть, тут уж понятно было, что мертв. Опомнившийся, пользуясь заминкой русов, Берест, крадучись, отодвинулся дальше в заросли. Соваться вперед больше не было никакого смысла. Русы уже все вернулись к своей добыче. Но откуда они знали, что над бродом их ждет засада? Никто не мог их предупредить. Они что, колдуны? Почему они оставили полон и основной отряд за поворотом? С дороги послышался шум движения. Мимо замершего береста прокрался вьюха, и берест двинулся за ним. Тело Ярца лежало на прежнем месте но перевернутое. С улицы в теле не было. По дороге мимо тянулся полон, между ним и лесом ехали два всадника, потом еще два. Берест вглядывался сквозь ветки, пытаясь найти кого-то из своих, но разглядел только задорку. Тот шел со связанными руками, как все привязанным к жертве, в паре с острыем стеблиной. Тут Берест сообразил, что не так. Полона шло куда меньше, чем было жителей Малина, сидевших на пустыре под охраной в то страшное утро. Здесь будто молодые по вечернице, где девки и молодухи собираются отдельно от старших баб. Ни у одной из тех, у кого уже есть женатые дети и завелись внуки. Но и детей младше 11 и двенадцати тоже не было. Ни одного старика, только отроки и молодцы. Пленники были одеты в теплую одежду, хотя и не всегда свою. Казалось, им раздали ее, кому что попалось. буты в шапках и теплых платках. Даже появились котомочки за спиной. Все брели уныло, глядя под ноги, стараясь не смотреть на русов. Лишь самые бойкие из отроков и девок тайком бросали взгляды в заросли. Они ведь слышали шум и поняли, из-за чего была задержка. Кто-то пытался их спасти. На иных лицах еще пылала надежда, никак не желавшая уходить, даже после того, как все успокоилось и обостронулся дальше. Где все остальные? Их отпустили? Убили? Помня недавнее зрелище на лугу после стравы. Берест невольно закрыл глаза но так еще яснее увидел пустырь между крайними дворами и святилищем, заваленный изрубленными телами. Только теперь не бояр, матерей, бабок, дедов и детей. Всех тех, за кого торговцы челядью много не дадут. Позади полона два ваза везли наваленные пожитки. На одном полу лежал, прислонясь к мешкам, тот русин с перевязанным горлом и тоже с копьем в руке. Видно, сидеть в седле еще не мог, но злобно зыркал по зарослям. Потом брела скотина, ее подгоняли трое конных русов. Вот они прошли, и казалось, уже все. Но когда Берест хотел выйти на дорогу, показались еще три всадника с щитами за спиной, отстающие от отряда шагов на сто. Сил бегать больше не было. Живот подводило от голода, лишь вечером сживали по краюшке, а утром только попили воды. Горло пересохло, слегка мутило. Руки и ноги дрожали от изнеможения. Берест черпнул горстью воды прямо из впадины в амху. Уже все равно. Когда Берест и Вьюха вышли к броду, там лишь бурлили взбаламученные струи, а подъем на той стороне был сплошь залит водой и покрыт множеством следов ног, колес от двух вазов, конских и коровьих копыт. Хотелось утопиться прямо здесь, на броде, в невысокой грязной воде. «Пойдем, поищем», — хрипло сказал Вьюха и кивнул на горку. «Что там, мужики?» В глубине зарослей, шагах в двадцати от переправы, они наткнулись на ладовека и его родичей. Один сидел на земле, и Лодовек торопливо перевязывал ему лоскутом от подола сорочки рану в плече. Тот постановал и скрипел зубами. Один лежал на земле, и его никто не трогал. Подойдя ближе, Берест увидел того молчаливого мужика, который первым, без слов, вызвался идти сюда. Открытые глаза неподвижно смотрели в небо сквозь ветки. На груди, поверх серой свиты, виднелось кровавое пятно совсем небольшое, рядом лежала Варяжская с улица. вошла в спину и пробила насквозь. Они как будто знали, Берест с усилием поднял глаза на хмурое лицо деда Щепы, что их здесь у брода ждут. Как они могли знать, кто им сказал? Сказал? Дед Щепа дернул углом рта и немного развел дрожащие от усталости руки. Ему нелегко пришлось, пока спасался бегством от всадника в густых кустах неровного берега. Подол его бурый свит и был весь в грязи. «Опыт им», — сказал Отрочи, — «опыт». За устьем Ирши, ниже по Тетереву, начиналась уже другая волость, племени Маличей. Ближайшая весь их называлась расщуки. Прежде чем отправиться от Бродова своя, селодовек решил завернуть к ним узнать, не было ли у них разорения, и попросить хоть каких дерюк прикрыть двух покойников. Взяв один челн, поехали двое, он и Берест. Прочие остались ждать, прикрыв тела пока лапником. Теперь можно было и у костра погреться, таиться уж нечего. До расщуков было всего поприще три. Налегая на весло челнока, Берест и сам не знал, какой надеется застать весь, целый или разоренный. Радоваться, что русы обрушились пока только на малин или досадовать. Почему не на рыщуки Здесь им даже ближе. Пусть бы другие, какие отроки, чужие, прибежали в Малин со страшным известием, а их отцы и деды, живые и здоровые, судили, как беде помочь». Но вслух Берест не задавал этих вопросов. В душе он знал ответ. Летом, перед жатвой, Гвездобор похитил семью киевского воеводы, Свенельдова старшего сына, когда тот отправил жену, сестру и детей из Искоростеня в Киев. В засаде на лесной дороге участвовали многие мужчины — И оба боярских сына, и Мизинец с братом, и Родима с Фьюхой, и Слепак, и Лызгач. Все Мирятины сыновья, и они, Берест с отцом, и Задорка со своим отцом тоже. Да почти все. Они с Задоркой еще гордились, что боярин так высоко оценил их искусство обращения с луком, признал годными для боя. Правда, стрелять по человеку Бересту тогда не пришлось. И никому не пришлось. Гостята Гвездоборович выстрелил один раз в землю под ноги переднему коню, и этого хватило. Гвездобор заранее уверял, чтобы не боялись, битвы не будет, русы сразу бросят оружие, так и вышло. Они бросили оружие, и Малинцам осталось лишь его подобрать и отвезти пленников, десяток отроков и киевскую боярыню с детьми, в городец. Там их заперли в общине, но ведь худого ничего не сделали. Только Станка разок молодую девку пощупал, она как завизжит, руки убрал. Берест так и слышал звонкий голос девицы, которая в 12 лет уже привыкла указывать. Еще через день или два гостята увез пленников куда-то вверх по тетереву. Биристый отец в той поездке не участвовали, и куда делись семью воеводы, им было неизвестно. Но гвездобор объяснял, что пока эта Жонка с детьми в их руках земле деревской ничего от киян не грозит. А все-таки было тревожно, ведь те дети были родные свинельдовы внуки, а от всего, что с ним связано, добра ждать не приходилось. Унесли змеенышей, бормотала тогда бабка Лытуша. Да ждетесь чудище, змеяще за ними прилетит. И Берест ждал невольно, что верхом на туче грозовой со змеиным посвистом явится сам покойный Свенельд после смерти куда в более страшном облике, чем был при жизни. Когда Свенельдов сын пришел за своей семьей с целым киевским войском, тех в Малине уже не было. Гвездобор тогда сбежал и долго прятался где-то в болотах. Вернулся к тому дню, когда Маломир подготовил засаду на Ингаря. Думали, что больше нечего бояться. Поначалу эта борьба для древлян ведь складывалась удачно. Стоило умереть Свенельду, десять лет державшему всю землю деревскую в кулаке, как его отроки от одной стрелы под ноги побросали оружие. Многие из них пошли под руку Владислава, желая служить ему против той Руси, что осталась в Киеве. Одолели самого Ингоря и два десятка его Гридий, самых лучших воинов. И Гвездобор был в той битве. Кровь Ингоря и Гридий на нем тоже. Послали сваток его вдове Ольге. И она обещала явиться на переговоры, прямо сюда, почти одна, отдавая себя во власть князей деревских. Почему же им было не счесть, что перу за бороду схватили? Береста, ясное дело, никто никогда не спрашивал, что он обо всем этом думает. Он и сам не знал. На то отцы есть думать. А се третий покон, да повинуются чадо отцу и матери. Учат всякое детище еще до семи лет. Берест в учении от других не отставал и знал, Его черед думать придет, когда он сам станет отцом, а то и дедом. Отцов и дедов чуру умудряют, а он, только глядя на то, что творилось в родной волости, не успевал девиться. Но вдруг оказалось, что он почти один, ни отца, ни деда. Вспоминая лето, Берест связывал тогдашние события с нынешними, и его аж мутило от понимания. Корни этих бед оттуда тянутся. Летом они думали, что смерть Ингаря делу конец, а было самое начало. И то, что происходило вчера и сегодня, тоже не конец. Но что будет дальше завтра? И как он пойдет в это завтра один, как в поле обсевок, без отца, матери, деда и прочих старейшин? Всяк человек в своем роду, а без рода нет человека. Берест едва не пожалел, что не попался в руки Крусом и не бредет сейчас в Киев в одной связке с задоркой. Тогда ему не приходилось бы думать, мучительно разбираться, что происходит, и пытаться угадать будущее. Пленник не имеет своей воли, холоп не взрослеет. Он может иметь детей, но никогда не станет отцом. Отцом ему и детям всегда будет хозяин. Со своими вместе даже в полоне видно легче, чем одному на воле. И все казалось, будто он оторвался от своих случайно, как в лесу заплутал. А вот сейчас выбредит на верную дорогу, найдет своих и опять все пойдет ладно. От мысли, что ничего уже не поправить и прежней жизни не вернуть, жить дальше не хотелось вовсе. За этими мыслями Берест не заметил, как добрался до места. Рощуки, ведь из десятка разбросанных по горушке между оврагами дворов, выглядели неповрежденными. Бабы трепали лен, мужики молотили рожь. Кое-кто заметил сверху чужой челн у реки, но большого оживления это не вызвало. Здесь ничего еще не знали. Вытащив на берег челн, пошли сразу к гумну на перезвон цепов. Такой простой звук, такой знакомый, веселящий душу. Цепы звенят, значит, урожай собран. Будет зима и осень с хлебом. Пиво варить, молодцев женить. И день выдался такой ясный. Берест только сейчас заметил, что идет под ярким солнцем, и в чужой свете слишком для него широко и даже жарко. Берест подавил вздох. Малинское гумно сгорело, и цепы, и снопы. Негде на свадьбах плясать. Да и пора ему уже отстать от мысли о женитьбе. К чему шапку шить, когда головы нет? И хорошо, что он даже не успел узнать, красивая ли она. Завидев гостей, вестники оставили работу, с удивлением столпились вокруг. Берест кое-кого из здешних знал в лицо. Их старейшина Хатимир порой наезжал к Гвездобору. И с ним вместе погиб на Страве. И снова стало жутко от мысли. Ольга Киевская одним ударом проредила лучших мужей по всей земле Деревской. Берест сам видел тела но теперь осознавал, как глубоко, как далеко разлился яд от того удара. Куда ни приди, везде печальные сряды белеют. Новый рассказ получился дольше. Пришлось поведать не только о разорении Малина, но и о неудачной попытке отбить полон. О двух покойниках, молчании и Ерце. Весняки слушали, на глазах меняясь в лице. По глазам было видно, каждый примеривает на себя и свое селение. Губы шевелились, вознося молчаливую благодарность богам и чурам. «Что стоило русам проехать от брода чуть севернее?» «Вот вам, боярыня -то киевская», — качнул головой какой-то здешний дед. «Я тогда еще гвездяте говорил, не тронь чужих женок, и твою не тронут». Да он себя самим перуном стал почитать. «Малинцы нам воли от Руси искали», — возразил ладовек. «Или вам нравилось дань платить, дедов позорить? Уж лучше бобрами платить, чем кровью, детьми своими». Вот теперь и взяли, не по обелке с дыма, а головами человечьими. Местные значительно переглядывались, явно думая о чем-то своем, неизвестном гостям. У ладовека здесь была родня, и их отвели к плескачу поесть и передохнуть. Мужики остались на гумне, и вслед вестникам сразу же понесся шум горячего спора. Берест невольно глянул на ладовека, тот на него. Старейшине было не к лицу держать совет с отроком, но лодовек слегка развел руками, словно говоря, вот и эти теперь спорят. Пусть бы хоть их сварок и перун наставили на ум, однако пережитое малином и здоровичами едва ли наполнит чье-то сердце ратным духом. Плескачева жонка собрала на стол, поставила горшок похлебки из репы соленых грибов и поджаренного на льняном масле лука с мукой. Уже был свежий хлеб на вина. Пока гости ели, хозяйка отыскала косяк из гребины покрыть тела для дороги. Засиживаться лодовек с Берестом не могли. Близ переправы их ждали свои с двумя покойниками, а еще предстоял обратный путь до здоровичей, успеть бы к ночи. Поклонились хозяйке в благодарность за хлеб и пошли с плескачом к челноку. А возле челнока их ждали. Не Теша, нынешний Рощуковский старейшина, и с ним еще двое весняков. У Береста сердце оборвалось, что это такое, к чему такие проводы. «Вы ведь князю весть посылать думаете?» Начал Нетеша здоровенный полноватый мужик с рыжеватой бородкой на мясистых щеках. «Придется», — ответил ладовик. «От нас гостинчикам передайте. «Гостинчик?» Лодовик удивился, как будто ему посреди поля битвы совали печеных жаворонков в ветошки. «Что такое?» «Да вот», — Нетеша переглянулся со своими родичами. «Вид у всех был недовольный». «После того побоища...» когда Маломир с Гвездобором волка нашего киевского подстерегли. Отроки глупые вздумали идти на реку нырять. Он бросил взгляд на какие-то избы, где, видимо, жили озерники. Да и выловили рыбу золото перо. А нам такого пера не надобно. От таких перьев одни беды заводятся. Они вот, он показал на береста, но обращался к лодовеку, как к старшему. Малинские. Вздумали боярню киевскую себя держать. Вот им как боярня аукнулась. Про нас прознают, беда будет похуже той. А нам не надобно. Пусть князь у себя хранит. Ему боги помогают. Ты о чем речь ведешь? Ладовек его совсем не понял. Что за басни? Какая еще рыба? Да вот она. Нетеша кивнул себе под ноги. На песке лежало что-то длинное, локти с два, но шириной не более ладони, завернутое в плотную серую опону и даже обвязанное мочальной веревкой. На рыбу было совсем не похоже. Палка, дубинка. Наклонившись, Нетеша поднял рыбу и вручил ладовику. Тот принял и взвесил на руках. Тяжело. «Железо?» — он вопросительно взглянул на Нетешу. «На вроде того. Железные рыбы у вас в Тетереве завелись. Не темни, перемыслишь, что здесь такое? Да зачем тебе знать? Свезите к князю, пусть он глядит. А мы велим Жонкам вам караваев на дорогу дать. Так не повезем. Сказывай, что здесь». Нетеша мялся, переглядываясь с родичами. «Или сам вези!» Лодовек снова положил рыбу на песок. С караваями своими. Охота была брать вещь, которую Хатимирова Чать не хотела держать у себя, ожидая от нее бед. Будто маленцам невзгод не хватает. Нетеша взглянул ему в глаза, тяжело вздохнул, с усилием наклонился через круглое брюхо и принялся развязывать веревку. Его родичи вертели головами, будто ждали подхода беды прямо сейчас. Берест не лез вперед, но с любопытством ждал обещанной рыбы. Что там такое выловили здешние отрики в Тетереве? Развязав веревку, Нетеша осторожно развернул ватолу, и Берест невольно охнул от изумления. Рядом потрясенно вздохнул ладовик. На серой ватоле среди песка лежала сама молния, острая и ярко блиставшая под лучами осеннего солнца. Это был меч. Один из тех русских мечей, коими земля деревская много лет держалась в неволе. Полоса железа чуть поуже ладони, серая, с густо лежащими черноватыми разводами. Глубокий дол, почти до того места, где клинок чуть сужался к скругленному концу, ближе к рукояти пятно, с десяток выбитых в железе черных неведомых знаков. Два острых лезвия по краям, и смотреть страшно, как бы глаз не порезать. Сама рукоять была из хорошо обработанного дерева, вроде бы дуба, зато навершие, похожее на шапку с круглым верхом или половинку яблока, и перекрести были покрыты сквозным узором из литой бронзы с позолотой. Меч недолго пробыл в воде, может быть, лишь несколько дней, и ничуть не пострадал. Нетеша говорил что-то, показывал, в какой стороне отроки ныряли тайком от старших, как потом спрятали находку на гумне, обоясь показать и не решаясь расстаться с этаким сокровищем. Берест едва слушал, не в силах оторвать глаз от меча. Со здешней молодежью он не водился, но хорошо понимал ныряльщиков, не убоявшихся холодной осенней воды. Они в Малине тоже слышали, что меч Ингаря в том бою пропал, тело киевского князя вытащили на берег с пустыми руками. Но даже не стали жалеть, боги взяли свою плату за победу и хорошо, а здешние, зная свою реку и что куда уносит, решили попытать счастье. И река вернула ненужное ей оружие. Жиря-то вон, пошел снопы проверять, увидел мышь, стал разгребать, да и нашел. — рассказывал нежато. — Не мы, что была, — качнул головой лодовек, не отрывая глаз от находки. — Да уж ясное дело. — И ты хочешь мне это отдать? — У себя не хочу держать, — не теша замотал головой. — Если за воеводскую жонку Малин разорили, то за Ингорев меч нас всех на клочки разорвут, до пса последнего. Не надо нам этого. Пусть у князя будет, ему боги помогают. Берест глубоко дышал, пытаясь справиться с волнением. Нитеша уже заворачивал меч снова в опону и перевязывал веревочкой. А Берест все не верил, что дальше эта пойманная молния Перунова поедет с ними. В этом вот сером осиновом челне. будто правда, рыба-щука. Это было не просто оружие. Это было невиданное чудо. Как если бы солнцевая сестра обронила свое веретено золотое, а простая девка шла по лугу и нашла. Осколок за небесье, почти немыслимый на земле. Не стоило даже думать, сколько может стоить меч русского князя. Для таких вещей не существовало цен. Как измерить его ценность в коровах, в локтях тканины, в коробах жита, пусть даже в бобрах. Все равно, что солнечный луч на бобров оценивать. Меч так и стоял перед глазами, частичка совсем другой жизни. Вот так случай. Ладовек все не мог решиться. И правда, что ли, взять? Он глянул на Береста. Не смея открыто кивнуть, навязываясь со своими советами старшему, тот невольно сделал знак глазами, да? Ведь Ингарев меч боги послали, будто плату за потери. Видя огонь в глазах отрока, лодовек усмехнулся. «Чего радуешься?» — негромко сказал он, пока не теша укладывал меч в челнок. «Ты ведь его в выскорости не повезешь». «Я?» — Берест чуть не сел. «А кто же? Баба Лытуша». Мне не досуг, а более у вас в малине бойких исправных не осталось. Ты же был в Искоростине. Так я-то княгиня. Князя уведомить надо. Я тебе даже лошадь дам. Своих-то не осталось ни одной. Всех свели. Берест вновь помрачнел и отвел глаза. Световекову внуку я лошадь доверю. Ты, отрок, честный и не робкий. Уж показал себя. Да чего я показал? Похвала Береста не обрадовала, а наоборот, пристыдила. Они ведь так никого и не спасли, только потеряли двоих. Из малинцев дурни ерца, а из здоровичей того молчаливого стрелка. Пока не густо нам счастье выпало. До сегодня да, не густо. А вот дальше как пойдет? Лодовек проводил глазами уложенный на дно челнока меч. Может, нам боги как раз счастье и послали? Ты его, Владиславу, отвезешь. Гляди и не обрани, попытался он пошутить. Считай, доля всей земли деревской у тебя в руках будет. Когда Берест выводил Лодовикову лошадь из ворот, перед соседней избой стояла стайка баб и девок. В юх и межак на двух одолженных здоровичами челнах уже повезли тело ярца и живого, слава чуром лепняка, вверх по Ирше до Малина. А Бересту предстояло ехать по берегу верхом. Он рассчитывал по дороге успеть раньше них. Ему предстояло первому увидеть, что там в Малине теперь. При мысли об этом сердце обливало жуть в смеси с нетерпением. Ничего хорошего его там ждать не могло, но уж узнать бы поскорее, что именно. Выслушав прощальное наставление, Ладовека, уселся в седло. Не так уж ловко пока получалось. Лодовек придерживал лошадь. Как справился с той киевской лошадью, когда прыгнул на круп с балки гумна? Сам теперь диву давался. Будто чужая сила тогда в него вселилась. Чуры помогли. А теперь, проведя двое суток на ногах, выжив из души и тела все силы без остатка, Берест был, как истрепанная ветошка. А ничего ведь не закончилось, только начиналось. Подобрав повозье случайно взглянул налево, на стайку баб. С краю стояла девка, среднего роста, с русой косой, перекинутой на плечо. В полной печали, как и две жонки возле нее. Стояла, уронив руки, и смотрела на него. А в ее голубых глазах, широко расставленных на миловидном округлом лице, Берест вдруг увидел всю жизнь свою и прошлое, и загубленное будущее. Поймав его взгляд, девушка отвернулась, а он тронул коня и поехал к Броду, переправляться на ту самую Киевскую дорогу. Но взгляд голубоглазый потянулся за ним. Не то чтобы она смотрела ему вслед, Берест не знал, может она смотрит, может нет, но ее взгляд будто покоился на нем, опускаясь с самого неба. Наровя залить этой чуть разбавленной голубизной все пространство в душе. С дальнего двора слышался многоголосый плач, над тем молчаливым стрелком, что жизнью заплатил за одну лишь попытку отбить малинцев. Не только Ладомеров и домочадцы теперь в полную печаль оделись. Так что, может, это вовсе и не она была, а может, и она. Ей-то сказали, за кого собрались было везти в малин. Но что теперь, сговор тут остался в сказке, что давно закончилось. Решил же не думать. Берест ехал по дороге навстречу следам ушедшего отряда. Навстречу заполнившим всю ширину грязной дороги отпечатком копыт, лошадиных и коровьев и человеческих ног. Они пленители и пленники, и сейчас еще шли где-то между Тетеревом и Сдвижем, с каждым шагом удаляясь от дома и приближаясь к Киеву. Всадник на добром коне от Малина до Киева доберется в два дня, а бабы и коровы брести будут дней пять. Но теперь они все равно, что на том свете. Больше не догнать. В жизни земной не свидится. Не верилось, что с разорением Малины идет лишь третий день, и русы, приведенные Свенельдичем-младшим, даже не успели доставить свою добычу в Киев. Казалось, это было сто лет назад, и не с ним самим было. А дед мирята сказку сказывал про удалого молодца и змея Горыныча. Но из этой сказки ему не выбраться. Змей промчался над Малином, все мертвы лежат, и нельзя вернуться из той жуткой сказки к обычной жизни, лишь тряхнув головой и опомнившись. К седлу, будто осколок перуновой молнии, был привязан меч Ингаре Киевского, для надежности закутанный в мешковину.